Глава двадцать первая. Награда. Встреча с королем мемории прошла отлично. После доклада монарху меня отправили к Воланде. Уж там она выжмет из меня все детали. Боюсь, что придется вспоминать каждый день чуть ли не поминутно. Пока шел, вспоминал события последних дней. Остаток праздничного вечера обсуждали планы. Нужно сделать очень многое. Сандра рассказала, что гарнизон уже приступил к строительству замка на территории долины. Они взяли на вооружение наш опыт и решили разместить клановую цитадель возле гор. По рассказам девушки, такого же шикарного места, как у нас, найти не удалось, но недалеко от горной дороги, соединяющей королевство с долиной, нашлось привлекательное плато, пригодное для строительства. Леон умудрился раздобыть управляющий кристалл легендарного качества и сейчас бросил все силы на возведение крепостных стен. Вблизи нашлись месторождения качественного камня, так что с материалами проблем нет. Агры прознали о строительстве и всеми силами стараются помешать. Но брат поместил один портальный маячок внутри периметра и при необходимости стражи всегда придут на помощь союзнику. Новые члены Альянса ловили каждое слово во время нашего разговора. Когда Сандра закончила делиться новостями, начали строить планы. Рассказал присутствующим о квесте от короля Мемории, о том, что в случае успеха получу титул графа и смогу раздавать баронство. По заблестевшим глазам игроков догадался, что намека не поняли. Обсуждали с кентаврами и гоблинами целесообразность начала строительства городов в условиях войны с орками. Решили, что НПС пока останутся в замке и попутно будут накапливать необходимые ресурсы. С моего разрешения лидеры НПС-фракций использовали свое умение, призывающее соплеменников. Вскоре население замка начнет увеличиваться. Нужно подготовить жилые места. В личную комнату я поднялся с огромным трудом, сил практически не осталось. Изнурительный квест наконец-то закончился, и теперь можно нормально отдохнуть. Ох, не завидую я тому, кто решит меня разбудить. Выход, кровать, тьма. Я продрых всю ночь и половину дня, даже не слышал, как Наташа проснулась и погрузилась в Альфу. После позднего завтрака побрел капсуле. В волшебном мире уйма дел. В замке все шло своим чередом. Ребята наладили систему хорошо, и она заработала самостоятельно. Каждый знал, что ему нужно делать. Ресурсы добывались, охранная служба велась, игроки качались. Уровень окружающих мобов вплотную приблизился к 75 и не переставал расти. Основной костяк клана перевалил за отметку в 60 уровней. Нужно догонять народ. Прибавка в 5 уровней немного сократила мое отставание, но этого мало. И я знаю, где можно существенно прокачаться. Сандра рассказала, что континентальное событие вторжение тьмы идет полным ходом. Тучи демонов и мертвяков выплеснулись с захваченных территорий. Хуже всего дела обстоят на свободных землях. Там армия тьмы смогла углубиться километров на 20. Остановить орды нежити разрозненным отрядом игроков и плохо организованным НПС не удается. По данным разведки, орки смогли удержать свою границу. Но стоило им это очень дорого. Хоть одна хорошая новость. Чем больше сил потребуется на отражение атаки армии тьмы, тем меньше бойцов они смогут направить на войну с нами У гномов пока тоже все относительно неплохо Основные входы в их подземные города оккупировали враги, но у коротышек полно секретных выходов И на боеспособности сам факт окружения не отразился Пробиться внутрь подземелий темные пока не могут, а гномы стараются уменьшать количество врагов издалека. Долго такое противостояние продолжаться не может. Рано или поздно демоны пробьют себе проход, и тогда гномам придется туго. Но прежде чем отправляться на войну, нужно посетить короля и зачистить подземелье под храмом, которое мы обнаружили во время самой первой вылазки в заброшенный поселок. «Теперь сил на это хватит. Решил начать с визита к монарху. С этим лучше не затягивать. Королевские особы не любят ждать. К тому же нужно проводить лидеров союзных кланов до незыблемого. Только там есть ближайший телепорт, подключенный к общей портальной сети. Все оказались уже в сборе, ждали только меня». Со мной напросилась Виата, она сделала вид, что ей срочно потребовалось прогуляться по столичным магазинам. Но на самом деле девушка просто скучала по мне и хотела больше времени проводить вместе. Я не был против, очень даже наоборот, обеими руками за. Тем более она всегда сможет поддержать нас целительной магией, в том случае, если на пути мы попадем в неприятности. Дорога не должна быть трудной. Мы перенесемся к строящемуся замку гарнизона, а потом пересечем горный массив наконечника Копья. Охрану этой дороги взял на себя союзный клан, и сейчас там довольно спокойно. Так и случилось. До человеческой крепости мы добрались еще до темноты и, попрощавшись с союзниками, переместились в столицу королевства Мемория. Уже утром я предстал перед монархом. Наташа не захотела идти навстречу, в принципе, правильно, она только потратит время. В этот раз меня не мариновали перед закрытыми дверями несколько часов, а приняли практически сразу по приходу. — Встань! — властно обратился ко мне Стефан, когда я преклонил колено короткий доклад о событиях на территории орков начни с наиболее важной с точки зрения безопасности королевства информации далее по твоему усмотрению подробно все изложишь в аланде она твой куратор от тайной службы прежде чем я начну свой доклад ваше величество прошу выйти на свежий воздух мне необходимо переговорить с вами без свидетелей «Да что ты себе позволяешь?» — начал было начальник охраны, стоящий по правую руку от короля. Но монарх прервал его мановением руки. «Спокойно, Заран. Я думаю, у барона есть основания просить подобное. Ведь так?» «Да, ваше величество, основания есть, и очень даже существенные». «И я не врал». Как только мы вошли в тронный зал, я внимательно осмотрел помещение магическим взглядом и нисколько не удивился, увидев знакомый глаз дракона, преследующий меня на протяжении всей игры. Как я и ожидал, чешуйчатые ящерицы поставили прослушку и во дворце короля. «Хорошо, барон, я пойду тебе навстречу». «Ваше Величество». «Это должно быть место, где вы редко бываете», — продолжал гнуть свою линию я. Стефан ненадолго задумался, похоже, решал, стоит ли слушать наглого бессмертного. Приняв решение, он скомандовал. «За мной! Остальным оставаться на своих местах!» Но, Ваше Величество, опять начал протестовать за ран. И опять был остановлен поднятой вверх рукой. «Не думаешь же ты, что мне способен причинить вред бессмертный, добравшийся лишь до 55-го уровня силы?» «И правда, что я могу сделать НПС 300-го уровня?» «Он без сомнения увешан защитными артефактами по самое горло. Своими заклинаниями я не смогу снять с него ни единицы жизни». «Нет, но...» «Безо всяких но...» «Пошли, барон...» Я последовал за монархом, осматривая коридоры и помещения, через которые мы проходили магическим зрением. Больше шпионящих плетений я не обнаружил, но в том, что они еще есть, я не сомневался. Король привел меня в большой внутренний сад дворца и остановился в самом центре у роскошного фонтана. «А теперь рассказывай». Я убедился, что нас не подслушивают, и в подробностях поведал о причинах моей подозрительности. «Значит, все это время драконы знали обо всех моих разговорах», — обескураженно прошептал король и рухнул настоящую стоящую рядом скамейку. Это неприятное известие исказило волевое лицо монарха. Несколько секунд он выглядел растерянно, но быстро взял себя в руки. «Ты можешь?» обезвредить это заклинание. Я задумался, стоит ли говорить королю, что я проник в тайну магии драконов? Да, стоит. Да, ваше величество, но в том случае, если я это сделаю, начнется война с драконами. Это еще почему? Не на шутку взволновался Стефан. «Мне пришло предупреждение от Хранителя мира, что если о том, что я владею тайной магией драконов, станет известно хоть одному представителю этой расы, то начнется война». Король ненадолго задумался игнорировать предупреждение Хранителя глупо. «Есть идеи, как решить эту проблему?» «Да, Ваше Величество». «Под каким-нибудь предлогом мне нужно посетить все помещения, где вы проводите совещания и принимаете решения, а лучше вообще осмотреть весь дворец. Но с этим будет сложнее. Кто я такой, чтобы просто так бродить везде и что-то высматривать? Драконы, наблюдающие за перемещением людей, могут что-то заподозрить». Я смогу обнаружить следящие плетение и рассказать вам, где можно говорить свободно, а где стоит обсуждать лишь маловажные вопросы. Наберусь наглости дать вам совет. Не нужно резко прекращать все переговоры в комнатах, находящихся под наблюдением. Это будет слишком подозрительно. Можно снабжать врага дезинформацией. В твоих словах есть смысл, барон. Я подумаю, как лучше поступить. Пару дней не уезжай из столицы. Я тебя вызову. А сейчас перейдем к твоему докладу по оркам. Я так понимаю, сейчас нас никто не слушает? Я кивнул и начал рассказ. Мой краткий отчет затянулся на полчаса. Подробно рассказал устройство оркских городов, степень подготовленности охраны, да и вообще обычных бойцов. Озвучил некоторые идеи по поводу магии орков. Нет, рассказывать все естественно не стал. То, что в моем подчинении есть дух, я умолчал, но рассказал, как можно обезвредить тотемы. Набросал примерное расположение известных мне поселений. Рассказал об освобожденных мной рабах. Очень полезная информация, барон. Что-то еще? — Наверное, нет, ваше величество. Это основное. Остальное подробно доложу Воланде. Она решит, что достойно вашего внимания. — Очень хорошо, барон. Ты хорошо поработал. Какую хочешь награду? Я надеялся на этот вопрос, и ответ был готов. — Позвольте мне давать разрешение на строительство замков и городов на территории моих земель. Как я вам докладывал, я освободил из рабства короля кентавров и верховного вождя гоблинов и обещал им возможность основать свои города на землях королевства. Всю ответственность и расходы на помощь союзникам беру на себя. Очень скоро армия темных может подойти и к нашим границам. Любая помощь не помешает, да и мне будет легче поддерживать порядок в баронстве». «Хорошо, ты получил такое разрешение. Хотя некий клан бессмертных... Дай-ка припомню...» — он сделал нарочито задумчивое выражение лица. «Ах, да, гарнизон. Уже начал возведение замка без моего дозволения. Не забывайся, барон, ты еще не граф. Такого права у тебя не было». А хорошо налажена разведка в мемории, ничто не укроется от глаз монарха. Виноват, Ваше Величество. А что тут еще ответишь, когда поймали на горяченьком? Что-то еще, предположил король, глядя, как я переминаюсь с места на место в нерешительности. Нам было бы намного проще, если бы наш замковый телепорт был подключен к королевской портальной сети. Но для этого требуются некоторые редкие виды ресурсов, которые в данный момент мы не можем добыть самостоятельно. Я тебя понял. Твоя помощь очень ценна. Ты получишь все необходимое. Также я освобождаю твой клан от уплаты пошлины на перемещение из замкового стационарного телепорта на пять лет. Цени мою доброту спасибо ваше величество обрадовано поблагодарил монарха действительно очень щедрый дар всё ступай к воланде у нее получишь остаток своей награды хранитель мира уже оповестил меня что было тебе обещано о как нпс получает сообщение от системы интересненько внимание вы выполнили задание тайна врага Награда «Репутация с королевством мемория плюс 200». Текущая репутация уважения 157 из 200. Репутация «Альфа» – плюс 200. Текущая репутация – 701. Плюс 5 уровней, 10 тысяч золотых, заклинание третьего ранга на выбор. Доступ в библиотеку гильдии магов. Внимание! Вы набрали достаточной репутации для вступления в гильдию магов. Задание гильдия магов выполнено. Ваша награда. Вступление в гильдию. Возможность обучения одному редкому заклинанию, одному защитному заклинанию, двум бытовым заклинаниям. 500 золотых. Репутация альфа плюс 100. Текущая репутация 801. Вот это мне отсыпали плюшек. За короткое время баланс пополнился на огромную сумму, больше двадцати тысяч золотом. Как только заработает постоянная связь с королевством, закупим много всего необходимого. Насколько это ускорит наше развитие. Но самое главное — заклинание. Я могу изучить заклинание третьего ранга, и даже редкое заклинание. Я видел мощь таких заклятий, когда зачищали долину вместе с отрядом королевской армии. Руки чешутся покопаться в закромах гильдии магов. К Воланде я пришел уже в статусе официального члена гильдии магов. Оперативно работают. На входе сидел все тот же молодой ученик. Увидев меня, он ойкнул и, вскочив с места, заорал во всю мощь молодых легких. «Здравствуйте, господин барон! Извольте пройти со мной в канцелярию!» «Да не кричи ты так!» — попросил парнишку, потирая оглохшее ухо. «Со слухом у меня все в порядке!» «Извините, господин барон!» — сконфуженно и значительно тише добавил парень. «Я проследовал за ним в небольшой кабинет, где пожилой волшебник закрепил в моей ауре знак принадлежности гильдии магов». Теперь любой волшебник сможет увидеть этот знак, и передо мной откроются многие ранее закрытые двери. До двери кабинета капитана тайной стражи я добрался самостоятельно. А вот и мой протеже с теплой улыбкой встретила меня Воланда десата Прежде всего хочу поблагодарить за противоядие. «Очень хочу знать, как ты умудрялся пересылать их мне, находясь в оркском плену?» «За этим и пришел. Его Величество Король Стефан приказал подробно доложить тебе о моих приключениях». «Докладывай. Надеюсь, ты на сегодня ничего не планировал?» Я мысленно вздохнул. Что-то подобное я и предполагал. Валанда выжимала из меня информацию больше семи часов. Перед началом рассказа я проверил помещение на предмет подслушивающих плетений враждебной намрасы. Кабинет оказался чист, видимо, Валанда не столь значимая фигура в иерархии тайной стражи. Часов через пять я попытался соскочить, ссылаясь на голод, но не получилось. Женщина вызвала секретаря, и он принес еду прямо в кабинет. «Ладно, мне более или менее все понятно. По-хорошему, надо поспрашивать тебя еще часов пять, для полноты картины, так сказать». Но, увидев мою страдальческую гримасу на лице, Валанда сжалилась и добавила. «Ладно уж, закончим с докладом. Теперь по поводу противоядий. Не желаешь ли продлить наш договор?» «Если пересмотрим условия, безусловно». Улыбнулся я в ответ на улыбку Воланды. «Ну и чего же ты хочешь, барон?» «Да все того же. Знаний. Я, как и прежде, буду отсылать тебе каждое второе противоядие, а ты будешь пускать моих аналитиков в гильдейскую библиотеку, в том числе и в закрытую секцию», — добавил я. Воланда задумалась, можно ли допускать к секретам королевства бессмертного. Молчание длилось не меньше двух минут, но, видимо, моей репутации с королевством оказалось достаточно. Хорошо, я открою доступ в секретную часть библиотеки одному, бессмертному. Выбирай доверенного человека тщательно или копайся в бумагах сам. Остальным же будет достаточно знаний, хранящихся в общедоступном зале. «Гильдейская библиотека намного обширней городской, и ранее доступ к ней получали только члены гильдии магов». «Спасибо, я хорошо подумаю, прежде чем прислать к тебе человека». «С этим закончили. Зелье для противоядий купишь сам. Теперь у тебя нет стеснения в средствах. Ведь так?» «И я не стал спорить и согласился». «Только прошу тебя, используй более мощные зелья здоровья. Те, что ты присылал, будучи в плену, слишком уж слабые». Мне не из чего было выбирать, что выдавали орки, и с того и делал. «Есть еще какие-нибудь вопросы, пожелания?» С легкой улыбкой спросила воланда «Еще бы их у меня не было. Я хочу изучить полагающиеся мне заклинания». Валанда поднялась из-за стола, подошла к одному из шкафов, достала какую-то потрепанную временем книгу и села обратно за свой стол. Она открыла книгу в самом конце, там еще оставались чистые страницы. «Прикоснись к листу бумаги», — скомандовала она. «Я выполнил ее приказ». После моего касания страница загорелась ярким пламенем, и на ней начали появляться слова, а система вывела предупреждение. Внимание! Вы прикоснулись к артефакту «Книга проклятий». В том случае, если вы попытаетесь обучить другого игрока редкому заклинанию или используете его против армии или аристократии королевства «Мемория», вы лишитесь магии. То же самое ограничение накладывается и на любые другие заклинания, знания и умения, которые вы получите от гильдии магов. Желаете продолжить обучение? Я сглотнул, и, если честно, то из моей головы уже успела выветриться информация о том, что редкие заклинания являются государственной тайной. И теперь я понял, насколько хорошо она охраняется. «А что ты хотел?» Расплылась в улыбке Воланда, уловив изменения на моем лице. «Чтобы мы поверили тебе на слово?» «Нет, дорогой барон, так не бывает. Вдруг ты решишь свергнуть короля с помощью полученных знаний?» «Я согласен», — прохрипел я. «Очень хорошо. Хранитель засвидетельствовал это». В углу страницы появилась печать Хранителя Мира. Закрашенная черным планета и небольшой участок исследованной суши, подсвеченный белым. Он был разделен багровыми линиями на восемь королевств. Печать не была статичной, она постоянно двигалась. Чернота, окружающая королевство, пыталась проникнуть на территорию последнего оплота сопротивления, но лучи света, исходящие от этих земель, отгоняли мрак. «Первый раз видишь печать Хранителя?» — глядя на меня, спросила Воланда. «Да, зрелище впечатляет». «Согласна. В первый раз у меня была похожая реакция. Но перейдем к делу. На данный момент владение магией огня у тебя находится на уровне подмастерья. Ты можешь изучать заклинания третьего ранга. От этого и будем отталкиваться». Держи списки. Она достала четыре листа бумаги и по одному начала передавать их мне. На каждом появлялся список заклинаний. На первом — редких, на втором — огненных заклинаний третьего ранга, на третьем — защитные заклинания от первого до третьего рангов, а на четвертом — огромный перечень бытовых заклинаний. Изучи их внимательно и сделай свой выбор. «Можно мне подумать? Или я должен сделать выбор прямо сейчас?» «Можешь и подумать. Списки видны только тебе. Никто, кроме тебя, не сможет их прочитать. Жду твоего решения. Всего хорошего, барон». Воланда дала понять, что встреча подошла к концу. «До свидания, Воланда». Я вышел из ее кабинета и отправился в столичное представительство клана, где мы с Виатой разместились накануне вечером. Найт уже давно арендовала небольшое здание для нужд клана. Любой игрок, состоящий в наших рядах, может прийти сюда и получить доступ к личной комнате. Нужно отдохнуть и тщательно изучить списки, заклинаний. Что-то подсказывает мне, что они будут интересными. Наташа все еще бегала по столичным магазинам. Помимо своих желаний, она выполняла многочисленные заказы знакомых игроков, которые составили списки желаемых покупок и снабдили ее золотом. Я улегся на кровать личной комнаты и приступил к изучению информации по заклинаниям. Начать решил с самого вкусного. В списке редких заклинаний насчитывалось всего девять позиций. По три плетения на каждый ранг. Заклинания первого и второго ранга отмел сразу. Они очень интересные и мощные, но поражают лишь одну цель. Аое урон возможен, лишь начиная с третьего ранга. И вот тут я задумался, выбрать необходимо одно из трех очень заманчивых заклинаний. заклинание «Озеро лавы». Тип – активная, класс – редкая, ранг – 3 Навык владения – начинающий, 0 из 300 применений. Описание. Воля мага изменяет свойства почвы под ногами врагов. На 30 секунд в радиусе 10 метров от желаемой магом точки образуется жидкий огонь глубиной 10 сантиметров. После окончания времени действия образуется монолитный участок лавового камня, прочного магического материала, использующегося для строительства магических башен. Башня, полностью построенная из такого камня, значительно превосходит аналоги, сделанные из других материалов. По мере роста навыка владения заклинанием радиус урон, длительность и глубина жидкого огня будут увеличиваться. Урон – 2000 урона в секунду. Применение – один раз в 5 часов. Максимальная удаленность цели – 50 метров. Требования – маг огня, ранг подмастерья. Не требует дополнительный слот в оружии. Пять очков заклинаний. Возможно мгновенная активация по мысленному желанию мага. Внимание! Для открытия возможности мгновенной активации редкого заклинания вам нужно в совершенстве овладеть этим плетением. Минимальное требование по скорости плетения 30 секунд. Требование манны 6000. Заклинание «Купол огня». Тип – активная, класс – редкая, ранг – 3 Навык владения. Начинающий. 0 из 300 применений. Описание. Вокруг мага образуется купол огня радиусом 20 метров. Прочность купола – 100 тысяч урона. Все враги, оказавшиеся внутри купола, получают ежесекундный урон 300 хитпоинтов. При атаке на купол – 30% урона возвращается нападающему. Союзники могут проходить сквозь купол беспрепятственно. Длительность действия 5 минут. С ростом навыка владения, прочность урон внутри купола, процент отражения урона и длительность действия будут увеличиваться. Применение. Один раз в 4 часа. Требования. Маг огня.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 Заклинание «Огненная кровь». Тип – активная, класс – редкая, ранг – третий. Навык владения – начинающий, ноль из тысячи применений. Описание. Воля мага заставляет вскипеть кровь врагов. Заклинание причиняет сильную боль, парализующую врагов на все время действия. Одновременно может поразить до трех противников. Длительность действия – 20 секунд. По мере роста навыка владения заклинанием увеличивается урон, время действия и количество одновременных целей. Урон – 1000 урона в секунду. Внимание! Урон делится на всех врагов, пораженных заклинанием. Применение – один раз в полчаса. Максимальная удаленность цели – 20 метров. Требование «Маг огня»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 «Хочется изучить все. Ну и что же мне выбрать?»